Глава 16.4 Не дожидаясь, пока закончится это жестокое представление, я выскользнула из-за колонны и, держась у стеночки, покралась прочь. Свернула в первое попавшееся ответвление коридора и уже там, что есть мочи, рванула вперед. Нужно было успеть добраться до парка прежде, чем кто-нибудь хватится меня, потому что если остановят, то все пропало. Они не отдадут меня. Не позволят уйти. Посадят на цепи, будут держать на ней, пока я не выполню свое предназначение. На середине пути накрыла волной горького понимания. Моя бедная сестра. Сердце обливалось кровью от того, что я оставляла ее здесь. Но как иначе? Я не знала, куда ее увели, после того, как она набросилась на моего уже бывшего мужа. Может, обратно в лазарет, а может, в темницу. Пока буду искать, пока объясню перепуганной, взвинченной Дарине, в чем дело и куда идти, драгоценные минуты будут потеряны. Нам двоим не выбраться, а второго шанса у меня не будет. И тогда наши родители сгинут в проклятом драконьем омуте. Мне оставалось только надеяться, что Дарину не тронут. Ведь кто она? Просто несчастная, потерявшая впустую годы жизни девчонка. Без дары и способностей не представляющая для них ни ценности, ни угрозы. «Прости меня». Всхлипнула я и побежала дальше. Мне удалось выскочить на улицу, так никому и не попавшись на глаза. Пару раз я едва не налетала на кого-то из слуг, но вовремя успевала то отскочить за выступ, то спрятаться за дверьми или тяжелыми шторами на окнах. Снаружи уже совсем стемнело. Я бегом пересекла открытый двор и вырвалась под спасительную сень деревьев. Приветливый днем парк, в ночных сумерках казался непроходимым лесом, полным тревожных шорохов и чудовищ. Где-то ухал случайно залетевший в столицу филин, в шелесте листвы чудилось змеиное шипение, но я продолжала бежать, не позволяя себе ни остановиться, ни оглянуться назад. До пруда оставалось совсем немного. Поворот, потом сотни метров по прямой и снова поворот. И вот когда моя цель уже была так близка, все сломалось. Выскочив на последнюю аллею, я увидела магистра Жаниса. Он сидел на траве. Вокруг него в керамических чашках неспешно тлели свечи. На коленях лежала раскрытая книга. Едва заметно покачиваясь со стороны в сторону, он медитировал, прикрыв глаза и сложив руки домиком на уровне лба. Я остановилась, не понимая, что делать дальше. Это единственная дорога в парке, которую я знала, и если начну блуждать в потемках, то, скорее всего, заплутаю, потеряв драгоценное время, а до пруда всего ничего. Магистр меня еще не заметил, поэтому я решил рискнуть и на цыпочках пробраться мимо него. Под ногами тихо шелестела мраморная крошка, ветер трепал выбившиеся из прически волосы, а я продолжала красться, изо всех сил пытаясь сдержать надрывное дыхание. Лёгкие разрывались от нехватки кислорода и ни на миг не оставляло ощущения, что сейчас мне на плечо опустится когтистая драконья лапа. Я уже практически его миновала, когда в спину донеслось удивлённое «Ванесса?» Чёрт, чёрт, чёрт! Я втянула голову в плечи, но не остановилась. Наоборот, пошла быстрее. «А ну-ка, стой!» — строго произнес Жанис, с кряхтением поднимаясь на ноги. «Почему ты ночью одна в парке? Я же предупреждал тебя...» «Простите, магистр...» Схлепнула я и побежала. «Ванесса...» Кажется, он побежал следом за мной, но я была легче и проворнее, и полному магистру в летах было за мной попросту не угнаться. «Несса...» Я вылетела к пруду и стремилась к тому месту, где в последний раз видела бывшую наставницу. «Чесса Витони...» Хрипло позвала, притормаживая возле памятного куста. А внутри него зажёгся крохотный огонек. Потом ветки раздвинулись, и я увидела хмурую физиономию Часы. Подозрительно прищурившись, она смотрела на меня. «Я хочу вернуться. Кто жил с тобой в комнате на третьем курсе Академии?» «Что? Отвечай на вопрос». «Алиса Бэкстоун», — растерянно сказала я. Выражение ее лица смягчилось. Мне нужно было удостовериться, что ты, это ты, а не кто-то из них. Идем. Времени почти не осталось. А ну-ка, отойди от нее, раздался голос магистра, тоже добравшегося до пруда. Ванесса, в сторону. В его руках начал разгораться голубой сгусток, но чеса была проворнее, плоснула черным вихрем, и Жанис, тихо охнув, осел. Проклятье, Ванесса, но я же просила! «Я наткнулась на него в парке, он увязался за мной», — прошептала я. «Вы его убили?» «Ерунды не говори, мне только трупов тут не хватало». Она выбралась из куста, подскочила к магистру и, ухватив его за ноги, дернула. «Ах ты, Боров жирный!» Потом прошепела мне. «Что стоишь? Помогай, придется забирать его с собой, иначе все догадаются, куда ты исчезла». Обливаясь потом и едва разгибаясь под тяжестью упитанного Жаниса, мы кое-как затащили его в кусты. Там Чеса уже приготовила две части «одного перемещай камня». «Готово?» И, не дожидаясь моего ответа, совместила их друг с другом. Яркая вспышка, удар от которого вышибла весь воздух из легких. и Саора вместе со своими драконами осталась далеко позади.